Акт пуст. Все дьяволы сюда слетелись. Уильям Шекспир. Буря. Акт 1, сцена 2. Перевод Донского. 3 декабря. Белл. Теперь я официально безработная. Кредиторы наседали всё сильнее, и компания, в которой я работала, была вынуждена объявить себя банкротом. Я благодарна им за то, что они заплатили нам за этот месяц, Но ума не приложу, откуда возьму деньги в следующем. День я провела в центре занятости, вечер на indit.com. А когда было уже за полночь и пилот снова пошёл на взлёт, я прыгнула в машину и помчалась к родителям. Ещё одной ночью около футбольных радостей я бы точно не выдержала. Проникать в чужой дом в предрассветный час особое удовольствие. В этом есть что-то запретное. А ещё тогда появляется пара лишних часов насладиться домом, прежде чем придётся с ними здороваться. Пусть я в контрах со своим семейством, но этот дом люблю. Он принадлежал бабуле, а после её смерти перешёл к маме, и мы сюда переехали. Это было до того, как папа стал суперзнаменитым, тогда родители ещё души не чаяли друг в друге. День переезда запечатлён на фотографиях, и отец смотрит на маму и на дом такими глазами, точно не в состоянии поверить своему счастью. Больше всего я люблю свою спальню. Она находится под самой крышей, куда ведёт узкая винтовая лесенка со старой выцветшей ковровой дорожкой. Кажется, здесь уйма тайных проходов и атмосфера романов Агаты Кристи. Перила покрашены свинцовой краской, её, наверное, миллион слоёв. Эта часть дома полностью моя. Ближайшее к ней помещение папа претенциозно зовёт библиотекой. На самом деле, это старая столовая, уставленная книгами, которые он от рождес не читал. Их корешков касались только мы с бабулей. Первое, что бросается в глаза, когда открываешь дверь в мою комнату, это приклеенные на липучки афиши эпохальных постановок: Феон Шоу в роли Ричарда II, Юрий Ярвит, Король Лир, Сон в летнюю ночь, Питера Брука, Джон Гилгуд в роли Просперо. Глядя на них, я всякий раз улыбаюсь. до того, как выйти замуж и переехать в этот дом, бабуля работала в костюмерном цехе королевской шекспировской труппы. Буря, поставленная в Стратфорд-на-Эйвоне в 1957 году, стала её последним спектаклем, поэтому плакат с Гилгудом был особенно дорог её сердцу. А значит, и мне ему. Я до сих пор не съездила туда, но однажды обязательно там побываю. Я подумывала забрать афишу с собой. Но пока у меня нет постоянного жилья, пусть повисят тут. Они греют мне душу, когда я вынуждена бывать здесь. Благодаря им, частичка бабули живёт в этом доме, где следы её пребывания в основном стёрты, заменены гладкими поверхностями и символами папиного успеха. Афиши, висящие на стене в моей комнате, кажутся нашим с ней продолжением. В этом есть что-то особенное, существующее только для нас. В моей комнате есть тайны. явные типа знаков пацифик и анархия нарисованных баллончиком на внутренней дверце шкафа. Мой старый одноглазый мишка по-прежнему прячется между матрасом и основанием кровати после того, как мама отдала его моей сестре, а я выкрала обратно и вытерпела неделю поношений и смертельных обид. Ещё есть кеды, в которых я в младшей школе победила в беге с яйцом на ложке, а потом отказалась их выбросить. Это моё единственное спортивное достижение. Этой ночью мне приснилось, что я нашла жестяную банку с заначкой, которую потеряла ещё в подростковом возрасте. Не иначе, как включился какой-то магико-психический механизм. И сегодня, проснувшись, я нашла её именно там, где увидела во сне, в кедах. Ну разве это не чудо? Я потеряла её 15 лет назад. И сколько слёз было пролито, когда я переворачивала комнату вверх дном. Я бросила курить давным-давно, когда родилась Марша. Редкие вечеринки и моменты слабоволия ни в счёт. Но сегодня мамин день рождения, и наши первые совместные посиделки после публикации в жёлтой прессе, так что, пожалуй, сегодняшний день подпадает под оба критерия. Я на цыпочках крадусь вниз по лестнице, картинно раставив руки и растопырив пальцы, и через парадную дверь пробираюсь в сад. Главное миновать кухню. Родители не ждут меня раньше полудня. Вот одно из преимуществ, когда с тобой не связывают больших ожиданий. Я устраиваюсь на низко висящей изогнутой ветке любимого дерева, старой сосне, которая много лет была моим убежищем. В детстве я играла здесь в Питера Пэна, в ветер вывих и в царство фей, а потом стала Ариэль. И тогда сосна была Просперо, или я была Банко, а сосна Макбетом. Но сейчас я скорее кошу под подростка. На мне пижама, которую я носила в 16 лет. С тех пор я слегка раздалась. Сиськи торчат из майки, шорты обтягивают задницу так, что почки того гляди вывалятся наружу. Эта умопомрачительная красота дополняется древним клетчатым одеялом, в которое я кутаюсь. Оно в нашем доме, наверное, с прабабушкиных времён, а возможно, в нём ещё живёт вирус оспы. Скрутив косячок, я запаливаю его. Я откидываюсь на стул, затягиваюсь, и меня накрывает знакомой волной. Мысли плывут во вчерашний день. Шансы на то, что я смогу вернуть долг Шардане, очень невелики. Можно начинать паниковать? Благодаря находке, которая в данный момент поступает мне в рот, а оттуда в лёгкие, паника может погодить до завтра. Всё смолишь? Раздаётся позади меня низкий мужской голос. В нём есть что-то знакомое и в то же время неуместное. Я оборачиваюсь, одеяло сползает, открывая миру снупи болтающегося Черри Брауна. Что за фигня? Рори? Привет. Как поживаешь? Не ожидал увидеть тебя сегодня, но тут на меня похнуло, и я понял, что ты дома. Предположил, что это не Роуз. Он улыбается. Я вспоминаю, когда видел его в последний раз. И у меня сжимается сердце. Ага, приехала на день рождения. Я машу косячком в его сторону. Вижу, ты в порядке. Он мотает головой. Тёмно-рыжие волосы стали длиннее. В 18 лет он зачёсывал их назад и делал вид, что кудрей не существует, а теперь они вон как отрасли. Ему идёт. В нём всегда было что-то озорное, но только капельку Он охотно делал то, что ему говорили, никогда не шёл в разнос. Впрочем, Рори был неплохим парнем. Насколько помнится, меня задачивала его подруга Джессика. Она была из тех женщин, которые всегда кажутся в гармонии с собой. Мне о таком можно только мечтать. Как такое вообще возможно? Просыпаться утром и не париться вопросом о собственной адекватности. А у кого день рождения? Точно, что не у тебя. Ты же родилась весной. В марте, да? Вопрос Рори прерывает поток моих мыслей. И как он это помнит? А я помню, как он рыдал. Это мне запомнилось навсегда. Ага, день рождения у мамы. Твой папа сказал, что будет дома с семьёй, но он не сказал, что у твоей мамы день рождения. Как она? Ей тяжело. Но из них двоих ей лучше. Рори иронично улыбается. Давным-давно он видел моих родителей в разгар баталии. Если он помнит мой день рождения, то вряд ли забыл, как они скандалили на подъездной дорожке, когда он однажды подвёз меня в конце семестра. Тогда мама запулила отцу в голову теннисной ракеткой. Красивая иллюстрация на тему несостоятельности среднего класса. А папа тебе зачем? По делу. Рори не выказывает желания уйти. Поэтому я продолжаю допрос. Ты шеф-повар или из СМИ? Оба варианта будут неожиданностью. Ни то, ни другое. Я занимаюсь управлением репутацией. Он прислоняется к ветке и улыбается мне. Нередко о юношах говорят: возмужал. И это определённо относится к Рори Олдерсу, но если он имеет дело с папой, то это характеризует его не лучшим образом. Сокровище на свете, разве есть ценней, чем незапятнанная честь? цитирую. Я. Примечание Уильям Шекспир Ричард II, акт 1, сцена 1. Перевод Донского. Конец примечания. Что? Да так. Значит, управление репутацией. Не знала, что такое существует. О том, что в этом чувствуется что-то скользкое, я молчу. Ну да. Я в этой сфере давно, а сейчас она сильно развелась. С папой тебе придётся непросто. Я понял. Но если он прислушается к рекомендациям, мы восстановим его имидж. Я издаю смешок. Потом встаю, выпускаю дым вниз и плотнее заворачиваюсь в одеяло. Вид у меня не ахти, и почему-то меня это заботит. Тогда пойдём, дойду с тобой до двери. Ну, а ты уж позане и притворись, что меня не видел. Ладно, тогда у меня будет ещё пара часов спокойной жизни. Он снова улыбается и кивает, а я впервые за время нашего знакомства замечаю, какие у него зелёные глаза. Рори. Я не ожидал сегодня встретить Бел. Мы с ней давно не виделись. В университете она производила забавное впечатление, держалась дичком и надменно А на вечеринках, в тех редких случаях, когда бывало, могла веселиться и блистать интеллектом, тогда она меня восхищала. В ней было всё то, что отсутствовало в моей жизни. Но при всей своей привилегированности она всегда казалась мне насторожившимся лесёнком, которому всё приелось. Она не поддавалась классификации. Я обожал классифицировать и оценивать людей, кто они, и из какого разряда. Это придавало жизни упорядоченность. А в Бел было что-то неподдающееся определению. Я понимал, что даже если мне удастся втиснуть её в коробочку с надписью "Бедная девочка из богатой семьи", она будет отчаянно рваться наружу, сминая всё на своём пути, протестуя и крича, что всё не настолько примитивно. Мы слушали один лекционный курс по истории английской литературы, и наши пути многократно пересекались. Она жила в одном общежитии с Джессикой, у них была общая кухня. на в остальном они были разные. Я неоднократно подвозил её домой. Её родители жили возле Брестоля, а мои в самом городе. И по окончанию семестра это вошло в привычку. Я вёл машину, а она жаловалась на то, что придётся общаться с предками, на все лады расхваливала или поносила своего последнего бойфренда, паниковала из-за курсовой, а позже из-за дипломной работы, несмотря на все сомнения, Голова у неё работала отлично, гораздо быстрее моей. Я часто задавался вопросом, как сложилась её жизнь, и когда агент её отца обратился ко мне, любопытство проснулось снова. Чем она занимается? Кем стала? Изменилась ли? Курить косяк перед отчим домом, кутаясь в старушечьи одеяла, из-под которого выглядывает детская пижамка. Это было очень в духе Бел, которую я помнил. Я обрадовался встрече с ней, но эта радость отдавала горечью. Мне представлялось, что она путешествует по миру, завоёвывает сердца и умы, раздвигает границы и делает открытия. А она, как выясняется, дует траву в родительском саду. Но кто я такой, чтобы судить? И из того, что она приехала домой на день рождения мамы, вовсе не следует, что она ничего не добилась в жизни, что она несчастлива и неудачница. судить и классифицировать. Этим я занимался в прошлом. Тот трорик, который считал, что делая правильный выбор и поступая правильно, ты застрахован от ошибки. Мне следовало брать пример с Бел. Я выжидаю 5 минут, чтобы она поднялась к себе, и нажимаю на звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Николай, распахивай дверь, Насть, и делает широкий жест, приглашая меня внутрь. Физиономия Багровая Фирменные светлые волосы торчат во все стороны. В руке большой бокал красного вина. А время 11:00 утра. Класс. Я следую за ним в огромную кухню. Дом старый, и громоздкий, местами запущенный, но с приметами благосостояния накапливаемого поколениями. А кухня образец инвестирования и модернизации. Агрегаты обтекаемой формы под стать NASA. Пронзительный яркий свет Эмерка пламя в каменной топке камина. Огромный деревянный стол, за которым вполне могла разместиться вся тайная вечере, и ещё место осталось бы. Синди, мать Бел, сидит за столом, и при виде меня её лицо сразу принимает радушное выражение. Это чистой воды актёрство, которое, подобно неровностям сколом и пятнам на кухонном столе, оттачивается поколениями. Ник 2 часа разглагольствует о своей непричастности к тому, что его репутация сильно подмочена. За это время он почти прикончил бутылку на шинковало овощи и нарезал мясо с толстыми мраморными прожилками. Оставайтесь на обед. Да, пожалуйста, оставайтесь, эхом вторит Синди. Вы же знаете женщин. Они взбаламушные, истеричные, ради внимания и тем более ради денег скажут, что угодно. Он продолжает изворачиваться, а я бросаю взгляд на его жену. Она встала и наливает в кружку кипяток из крана. Пальцы стиснули ручку кружки, плечи напряжены, во всей фигуре чувствуется скованность, которая никак не согласуется с раскованной манерой мужа. Да будь я хоть архиепископ кентерберийский, газетчикам матюх и тогда бы напечатали гору вранья и выложили в грёбаный инстаграм, добавляет он, примечание. Деятельность в социальной сети Instagram запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Конец примечания. Женщин было много, говорю я. Ник вскидывает бровь, и я практически слышу, как он выпускает когти. Льва потревожили в логове. У многих женщин есть проблемы. Не будьте вы так наивны. Вы же не первый день живёте и знаете, Я выдерживаю его взгляд. Мне случалось иметь дело с неприятными клиентами, когда нивелирование негатива служит общему благу. Это компании, которым приспичило срочно озелениться, и они делают многомиллионные вливания в экологические проекты, чтобы компенсировать предыдущие косяки. Это селебрити, которые, по моему убеждению, искренне хотели загладить свою вину, но с теми, кто явно манипулировал общественным мнением и не имел намерения изменить своё поведение, Не отказывался работать. Ник из последних. Для него существуют только собственные аппетиты. По телефону он сказал, что раскаивается, что это всё из-за алкоголя, что с выпивкой он завязывает и семья его поддерживает. А фактически, пока готовил салаты и мариновал мясо, он в одиночку выпил почти целую бутылку и винил женщин во всех грехах мира. На обед оставаться явно не стоит. Я начинаю обдумывать вежливый отказ. И тут вспоминаю про Бел. У неё глаза янтарного цвета. Этот человек неостров, как и все мы. Она часть его архипелага. Когда поднимутся воды и погребут его под собой, она тоже пойдёт ко дну. Я не хочу лежать ночью без сна, представляя, как её накрывает волной. Так некомфортно за обедом. Я себя чувствую впервые Бел сидит напротив меня, съёжившись, как рак-отшельник, спрятавшийся в чужой раковине. Родители бьют её по самолюбию с завидным упорством, то и дело перебивают на полуслове. А ещё хуже то, что здесь Роуз, и её они превозносят до небес. Если и были вопросы насчёт того, кто в семье любимец, то они отпадают через 5 секунд после её появления с огромным букетом зимних роз. Роуз замужем за Джеком Шарпом. Ну, вы в курсе, он член кабинета. И это в 27 лет. Они оба такие умные. Она ещё в школе училась, а ей уже интересовались с центра правительственной связи. А потом снова, когда была в университете. У неё отличная голова, и она использует её толком. Они золотая пара в мире политики. Ты идеальная жена политика. Да, дорогая. Гордость за младшую дочь у Ника хлещет через край. Но у меня Рори была ужасная дислексия. Не знаю, что бы со мной было, если бы не Бел. Без её помощи я бы не окончила школу. Это было ужасно. Роуз улыбается мне, и я не верю ей ни на секунду. У тебя всё было бы замечательно, а Бел ходила в школу из-под палки. Так что я не понимаю, чем она тебе помогла. Это ведь не она вышла замуж за успешного политика и поднялась по социальной лестнице. Обе сестры сбегают из-за стола при первой же возможности. Роуз прыгает машиной ещё до того, как успеваю убрать все тарелки. Я тоже не намерен задерживаться, но выходя из туалета, останавливаюсь и слышу, как Белл кого-то окликает. Я толкаю соседнюю дверь, думая, что оклик адресован мне, и понимаю, что принял желаемое за действительное. Белл сидит ко мне спиной, подогнув ноги и повернув к себе ноутбук. Часть дверного проёма, где стою я, не попадает в объектив камеры. На экране знакомое лицо. Неужели Луиза Фишер? Она машет Бел. Мне тоже хочется помахать и крикнуть: "Привет! Ты как? Достали тебя, да?" Немецкий акцент не исчез. Интересно, уехала ли она в Берлин после университета? У нас были гости, так что они слегка попридержали лошадок. Попридержали лошадок? Это они ещё прилично себя вели, а меня обезличили до гостей. Белольд в своём репертуаре. Слушай, я сразу к делу. А ненавижу об этом просить. И обещала себе, что больше никогда не буду, но Ох, чёрт. Э. Бэл подносит руку к глазам, потирая пальцами лоб, локоть согнут под прямым углом. И у меня сразу всплывает в памяти, как она делала так, когда писала диплом. Тебе нужны деньги на Рождество. Да. Нет. деньги нужны, но не на Рождество. В этом году ты, как и все прочие, получишь снеговика из солёного теста. Увы, не на Рождество. Я должна Шардане. До сих пор не отдала ей, и она понижает голос до шёпота, и я вытягиваю шею. Меня, нас всех э уволили. Они надеялись дотянуть до Рождества, но я знаю, что должен уйти. Я должна была сделать 3 секунды спустя после того, как я открыл дверь. Но я застрял. Ноги приросли к месту. О, чёрт, Бэл. Мне жаль. Но, по крайней мере, в этот раз ты не виновата. И это хорошо. Ну, знаешь. Ладно, это было бестактно, но за тобой такое водится. Да, не отрицаю. Но теперь я хорошая девочка, хотя и глупая. Перед обедом я сказала Роуз, что потеряла работу. Мне это ещё аукнется. Послушай, я ненавижу просить. Ты знаешь, как я ненавижу просить. А но суть в том, что у меня больше нет работы, а Шерданы напомнила, что я одалживала у неё на покупку того костюма. Я до сих пор не понимаю, почему ты тогда не обратилась ко мне, потому что не хотела опять у тебя просить. Ты всегда так щедра со мной. Я бы скорее выдавила себе глаза, чем попросила у тебя иронии, да? Король Лир неплохо я тебя натаскала. А если серьёзно, то ты знаешь, что я не откажу. И потом, как правило, родители готовы прийти на помощь детям, но это не твой случай. Сколько тебе нужно? Я навострею уши. Раньше мне не приходило в голову, что у таких, как Бэл, родившихся в богатых семьях, бывают проблемы с деньгами. Но после сегодняшнего представления, пожалуй, удивляться не стоит. Они ей вздохнуть не дают и деньгами ясное дело не осыпают. А стены дома Роуз, вероятно, обклеили пятидесятифунтовыми купюрами. Э-э, эм... я должна Шардане 250 фунтов. Это огромная сумма, когда ты на мели. Я ещё помню это время. Но для Ника Олда это пустяк. Нужно уходить. Это неправильно. Я иду по коридору и снова замираю. Вы же знаете женщин. Произносит Синди, копируя интонации мужа. Какое же ты дерьмо. Голос становится громче, злее. Она набрасывается на него, бьёт в грудь кулаком, потом другим. Он отбивается. Она замахивается снова, и он хватает её за запястье. Я делаю шок. Он опускает руки, и я останавливаюсь. пока они меня не заметили. Давай не забывать, что и ты не без греха, шепчет он, после чего разворачивается и уходит в кухню. С таким видом точно подобные вспышки явления повседневное. Синди наклоняется и глубоко дышит. Она так героически держала лицо за обедом, что с моей стороны будет жестоко обнаружить своё присутствие. Это станет очередным ударом по её самолюбию. В то же время мне хочется подойти к ней. утешить и сказать, чтобы бежала из этого дома. Я делаю шаг, но тут она выпрямляется, приосанивается, встряхивает волосами и направляется назад в кухню. Я устремляюсь вниз по узкому коридору, где на стенах висят фотографии счастливого семейства, обожающие друг друга Ник и Синди, Роуз, парящая над головой Ника. Я разглядываю снимки, и тут до меня доходит, что Белл, всегда с натужной улыбкой, где-то на периферии или на заднем плане. Я на цыпочках возвращаюсь в туалет и даю хозяевам 5 минут, чтобы вернуть лицо, после чего намерен попрощаться. Я снова иду по коридору и предупредительно кашляю в тот момент, когда Луиза говорит: "Перевела, но при одном условии". Мои добрые намерения летят к чертям. Я хочу услышать, что за условие. Всё, что угодно. Стрептиз на столе хоть сейчас. Я помню про твой талант. Но сейчас речь не об этом. Я хочу, чтобы ты не суетилась и перевела тебе сумму за следующий месяц аренды. Погоди, это слишком много. Я найду другую работу, я обещаю. Какая-нибудь сезонная подработка обязательно найдётся. Она издаёт глухой смешок. Эти деньги я тебе переведу обратно, так и знай. Послушай, я насмотрелась на то, как ты едва сводишь концы с концами и работаешь за гроши чертё сколько, чтобы оплачивать аренду и держаться на плаву. Так большинство живёт. А такая работа даёт мне возможность заниматься. Заткнись, ради бога. Ты слушаешь? Я хочу, чтобы следующий месяц ты поработала на меня. Я серьёзно. У нас с Реми дела идут хорошо. Мы только что заключили контракт на огромную сумму с крупным супермаркетом, так что всё отлично. Следующий месяц у потребина то, чтобы придумать способ монетизировать свой Шекспировский сайт. Теперь это твоя основная работа. Луиза продолжает говорить, но я уже не слушаю. Слова о сайте застревают у меня в мозгу. Я совсем забыл про это. Белл была одержима Шекспиром, одержима Я припоминаю, как однажды много лет назад мы засиделись до 4:00 утра у неё на кухне в общежитии, пили, и она убеждала меня, что Гамлет совсем не скучный. А ещё мы говорили об изданиях Фолио и Кларто, но что именно, я не помню. Неужели она по-прежнему этим занимается? Меня это радует, хотя я сам не понимаю почему. Я снова прислушиваюсь к тому, что говорит Луиза. Ты создала потрясающую вещь. то, что поможет очень многим, принеси это в мир. Найди способ зарабатывать с помощью своей уникальной способности. У меня начинает оформляться идея. Если у Бел есть просветительский проект, который нуждается в качественном инвестировании, это поможет решить проблему, которую я пытаюсь распутать всю неделю.